Эмма-109 ничего не видит. Свернувшись клубочком в коробке для игрушек девочки из самолета, она проходит пункт контроля ручной клади с помощью рентгеновских лучей в аэропорту, а затем убегает. Быстро освоившись, она пользуется своим смартфоном для перевода с немецкого надписей на венских табличках. Она незаметно влезает в автобус, прицепившись к чьему-то чемодану. Используя несколько разных способов передвижения, она добирается до муниципальной свалки Венской столицы. Там она устраивает себе нечто вроде временного лагеря. Она уже раньше поняла, что свалки — это для нее безопасные места. Кроме того, она отныне знает, как решать проблему крыс, которые оказываются поблизости. Как только разбит ее бивуак, ей остается только поискать для себя в окрестностях мобильные телефоны, батарейки, лезвия бритв и так далее. Она оборудует для себя, как и в Нью-Йорке, электрическую сеть, подключенную к автомобильному аккумулятору, затем мобильный телефон, который служит ей компьютером, телефоном и GPS, Ей остается только вставить в телефон миниатюрную карту памяти, чтобы восстановить свой текст, свои координаты, свой доступ к энциклопедии относительного и абсолютного знания, а также доступ к компьютерной сети «Пигмий Прот» и к компьютерам ООН. Весь свой первый день на австрийской земле она посвящает тому, чтобы укрепить свою землянку. Затем она выясняет, где находится клиника эстетической хирургии доктора Курца, чтобы разработать план нападения. Она выходит на сайт, где распространяются печально известные эпизоды «Блади Долл» — «Кровавых кукол». Там как раз анонсировано, что на следующий день В 22 часа будет происходить прямая трансляция онлайн третьей серии, непосредственно с места действия, онлайн. На картах Google М109 находит план региона. В интернете другую полезную информацию о погоде, о том, кто и когда посещает клинику, как она освещена, план помещений клиники. Она изготавливает и оттачивает оружие, подготавливает рюкзак, перекусывает теми продуктами питания, которые нашла в упакованном виде на свалке. Она перечитывает энциклопедию, в частности раздел про осьминога, и находит поразительным, что осьминог без родителей, без обучения, без культуры оказывается способным все изобрести сам, один, и так из поколения в поколение. Если молодой Сминок способен к этому, то и я тоже могу. Она знает, что это умение состоит в том, чтобы использовать свой особый талант, умение выкручиваться, чтобы постоянно прислушиваться к своей интуиции, рассчитывать только на собственные ресурсы, хвататься за любые возможности. сто 109 находит в энциклопедии загадку про три спички, из которых нужно составить квадрат и потратив на эту задачу несколько минут отказывается от поисков решения загадки ни для чего не нужны на самом деле она раздражена тем что не нашла ответа эма сто девять читает энциклопедию до тех пор пока у нее не начинают болеть глаза от усталости в эту ночь она спит глубоким сном а следующий день проводит подготавливая свое оборудование И делая упражнения на тренировку мускулатуры и гибкости. Затем она залезает на самую вершину свалки и оттуда смотрит на скопище гнезд великих, которое называется Веной. Город кажется ей гигантским. Вот новое испытание.